Глава 14. В камере было чисто, и она превосходно проветривалась. На столе стоял кувшин с водой, и вскоре после начала моего заключения охранник принес мне краюху хлеба. Через окно этот, с позволения сказать за стенок, заливали солнечные лучи, а откуда-то снизу до меня долетало хоровое пение. Эльфы готовились к фестивалю. В отношении комфорта тюрьма эльфов лишь немногим уступала моим апартаментам в таверне Секиромщения. Первым меня осчастливил своим посещением посол Турий. Я еще не имел возможности встретиться с нашим послом на Авуле, поэтому я тепло его приветствовал и выразил свою глубочайшую признательность за столь быстрое появление. Сколь приятно видеть, что наши послы преисполнены решимости стать на защиту граждан Турая, брошенных в темницу по ложному обвинению. Как только вы вызволите меня отсюда, я, представ перед заместителем консула цецерием дам высочайшую оценку вашей деятельности. «Я пришел не для того, чтобы вызволять тебя отсюда», — сказал посол. «Неужели?» — изумился я. Нет. Что касается меня, то я не стал бы возражать против того, чтобы ты провел здесь остаток жизни. Тебе неоднократно советовали не совать нос в дела эльфов, но ты отказывался прислушиваться к добрым советам. И вот в результате ты в тюрьме, чего, собственно, и следовало ожидать. Неужели вас не волнует вопрос, совершил я преступление или нет? Если совершил, то лорд Калит Ар-Ил накажет тебя, если нет, отпустит. Лорд весьма справедливый эльф. В таком случае какого дьявола вы меня беспокоите? Послы Турая всегда исполняют свой долг. Я вижу, что у тебя есть хлеб и вода. Превосходно. Власти полностью удовлетворяют твои насущные потребности. Теперь прощай». Тури ушел. Я был готов поклясться, что он получил огромное удовольствие от нашей беседы. Следующим посетителем оказался представительный эльф в годах. Эльф сообщил, что его зовут Рикис Орлин и что он член Совета Старейшин. Явился он и член Совета Старейшин в сопровождении песца. «Мне поручено провести всестороннее расследование этого дела», — сказал он. «Итак, где вы нашли пакет с Дивом?» Я достал его из озера. «Каким образом он туда попал?» «Не имею понятия». «Как вы его смогли обнаружить?» «Я его специально искал». «Почему?» — интуиция детектива. Советник Рикис выразил сомнение, но я не стал говорить ему, что выловил наркотик с помощью магии. Подобное признание могло доставить мне дополнительные неприятности. Тем не менее, Рикис отказывался верить в то, что я по чистой случайности обнаружил злополучный пакет. Тем более, что в это время на озере толпилось множество эльфов. У меня создается впечатление, что вы привезли Дива с собой из Турая. Зачем мне это делать? Все знают, что эльфов Дива не привлекает, оно на них просто не действует. Вам, несомненно, было известно, что во время фестиваля на остров прибудет много людей. Не исключено, что вы намеревались продавать наркотик им. Возможно, что вы сами настолько пристрастились к наркотику, что не можете без него обходиться. Так или иначе, но вы не говорите всего, что вам известно. Прошу вас подробно рассказать мне о всех ваших действиях с момента высадки на Аволе». Я замолчал. Каждый раз, находясь в тюрьме, я испытываю отвращение, услышав требование подробно описать все свои поступки. Нашу плодотворную беседу прервало появление джир ар главного мага Лорда Калита. «Он использовал заклинание», — произнес маг, внимательно на меня посмотрев. «Но какое именно, я сказать не могу». «Вы использовали заклинание вблизи древа Хисуни?» Ледяным тоном спросил советник Рекис. «На острове Авула это считается каланев и одновременно преступлением. Что это за заклинание?» «Просто приворот. Я жаждал любви». Джерар Эд произнес несколько слов и в камере повеяло прохладой. Не очистил помещение», — сказал он, обращаясь к Рекису. «Заключенный не сможет использовать магию для побега, тем более, что его возможности в этой области вообще крайне ограничены. Защитный талисман?» Спросил он, заметив на моей шее ожерелье. «С пурпурной тканью эльфов. Где вы его достали?» Нашел на дороге. Наконец они ушли. Я съел хлеб, но настроение мое не улучшилось. Единственным посетителем до конца дня был часовой, регулярно доставлявший мне пищу. Я потребовал свидания с лордом Калитом, на что охранник вежливо сообщил, что лорд чрезвычайно занят. Наступила ночь. Мне было очень страшно жаль потерянного времени. Неужели мне никто не сможет помочь?» Заместитель консула Цецери, например, или Макри. Может быть, она все еще измывается над несчастным детятей? Одним словом, я отправился спать в состоянии более злобном, чем бывает у самого злобного дракона-подранка. Проснулся я, надо сказать, еще более злым. Примерно к полудню я начал серьезно подумывать о том, чтобы оглушить очередного посетителя и бежать из заключения. Но следующим визитером оказался лорд Калит, и бегство пришлось отложить. Дива – отвратительный наркотик. Начал он, сразу беря быка за рога. Оно является проклятием земель людей, а на Авуле его раньше никогда не видели. Только потому, что никто не удосужился взглянуть. И прошу вас не читать мне лекций о недопустимости заклинаний вблизи древа Хисуни. Если бы я этого не сделал, вы так и не узнали бы о Диве. Вы по-прежнему утверждаете, что не привозили наркотик на остров? Конечно, нет. Неужели вы серьезно в это поверили? А почему я не должен этому верить? – спросил лорд. Вряд ли можно сказать, что вы показали себя человеком здорового образа жизни. На мой корабль вы притащили бочку пива, а когда оно у вас кончилось, то вы прибегли к краже, похитив из кухни осота мехи полной вина. Если вы думаете, что кража осталась незамеченной, то глубоко заблуждаетесь. После прибытия на Авулу вы посвятили большую часть своего времени поискам пива, поискам, закончившимся, как мне сообщили, чудовищной попойкой в обществе оружейников. И это произошло на следующий день после того, как вы и ваша подруга выкурили столько фазиса, что не смогли вспомнить, кто вы такие и как вас зовут. А о ваших беседах с бабочками разговоры идут по всему острову. С бабочками никаких бесед не было. С достоинством, сказал я, и вообще не понимаю, куда вы клоните. А клоню я к тому, что вы оказываете разлагающее влияние на моих сограждан. Фазис на Аволе не находится под запретом, но мы не одобряем его использование. И вот теперь один из достойнейших членов Совета сообщает мне, что обнаружил в комнате дочери три палочки Фазиса, и что дочь его собралась в Турай, чтобы писать там стихи. Супруга советника опасается, что ее дочь вернется на Авулу с ребенком, прижитым от Торка. У меня сложилось впечатление, что мы несколько удалились от основной темы беседы, и я сказал лорду Калиту, что он может критиковать меня, сколько ему заблагорассудится, но без моей помощи ему ни за что не удастся узнать, что творится на Авуле. «А что здесь творится?» – спросил он. «Чтобы дать точный ответ, я должен провести дополнительное расследование». «Что бы вы ни нашли...» Это не сможет изменить того непреложного факта, что элит Ирмифет заколола Гулас Артетоса. Вы лично говорили со свидетельницей убийства. Тем не менее, я должен провести дополнительное расследование. У лорда Калита не было настроения отпускать меня на волю. До фестиваля оставалось три дня, и времени на расследование мне катастрофически не хватало. Но вы не можете казнить дочь Вазармифета без полного и всестороннего следствия, не сдавался я. О мере наказания решение еще не принято, ответил лорд но зато все решили, что она виновата. Вы обязаны дать мне возможность закончить расследование». Мой тон, видимо, задел Калита, и он довольно резко заявил, что его терпению приходит конец. «Прекрасно», — сказал я, — «но тем не менее должен признать, что не ожидал увидеть в лорде эльфов существо, не умеющее проигрывать. Аристократы Турая при всех их недостатках — настоящие спортсмены. Проиграв, они никогда не опускаются до низостей». Калит едва не подпрыгнул от изумления. «Что вы хотите этим сказать?» Всем совершенно ясно, что вы преследуете меня за то, что я победил вас за игровой доской. С тех пор я не видел от вас ничего, кроме неприятностей. Вы мешали моим расследованиям потому, что не смогли смириться с поражением. Я подошел к окну и повысил голос так, чтобы часовые могли меня слышать. Я, конечно, понимаю, насколько неприятно чемпиону по игре в Неорит, не проигравшему никому из эльфов, и видеть, как его победитель свободно разгуливает по острову, рассказывая всеми каждому, насколько плохой вариант дебюта орфиста изобрел лорд Аулы. Оружейники недаром предупреждали, что вы, вместо того, чтобы потребовать матча-реванша, бросите меня в тюрьму. Настолько страшит вас возможность еще одного поражения. До моей камеры долетел чей-то приглушенный смех. Лорд Калит, неоднократно доказавший свою храбрость в войне с орками, подобного оскорбления снести не мог. Поэтому уже через минуту я сидел напротив него, и нас разделяла доска для игры в неорит. Доску принес один из охранников, повинуясь приказу лорда. «Не трудитесь запирать дверь», — крикнул я в спину удаляющегося солдата. Я очень скоро выйду отсюда. Итак, лорд Калит. Хватит болтать, рявкнул Калит. Играйте. Я сразу двинул вперед своих гоплитов. Калит ответил как-то вяло. Но я заметил, что он готовит к атаке слонов и тяжелую кавалерию. Солнце весело освещало камеру. На ветвях деревьев за окном горланили попугаи. На Аволе в самом разгаре был еще один прекрасный день. Но в камере дела обстояли не так прекрасно, особенно для лорда Калита. Вскоре после начала игры его силы оказались в полном беспорядке. Они превращались в пыль под колесами неудержимых квадрикфракса. После довольно ровного дебюта, Калит не смог устоять против искушения бросить на мои линии свои самые лучшие силы. Я противостоял его наступлению до тех пор, пока его армии не оказались в том месте, куда я и хотел их заманить. Отходя по центру, я выдвигал вперед фланги и в нужный момент нанес ужасные фланговые удары. Его армия попала в окружение, и то, что началось после этого, можно было охарактеризовать одним словом – побоище. Его герой, разносчик чумы, арфист, маг и целитель, полегли у подножия горы из мертвых слонов и порубленных на куски троллей. Калит мрачно взглянул на жалкие остатки своего войска и признал поражение. «Я мог отправляться на свободу, как мы и условились перед игрой». «А перекусить у вас здесь не найдется?» Полюбопытствовал я, перебрасывая плащ через плечо. «Можете пройти на кухню», — сказал лорд Калит, мобилизуя остатки хорошего воспитания. «Охрана покажет вам дорогу». «Благодарю вас». Итак, если я правильно вас понял, мне будет позволено побеседовать с моим клиентом». Лорд Калит подтвердил свое позволение, что принесло мне большое облегчение. У меня не было никакого настроения опять оказаться в тюрьме. По пути из заключения к главному зданию дворца я повстречал двух сурового вида эльфов, тащивших в тюрьму еще одного страдальца. Я сразу узнал несчастного, хотя имя его было мне неизвестно. Это был юный эльф, с которым на поляне у трех дубов спорила поэтесса по имени Дру. У парня был пустой взгляд, он едва держался на ногах. Охранники удерживали его в более или менее вертикальном положении. Троица скрылась за дверями тюрьмы, а я скользнул в кухню. Там я нашел повара Осота, которого не встречал с момента высадки. Он был безмерно рад встрече, поскольку знал, насколько высоко я ценю его кулинарное искусство. «Фракс, значит, они тебя выпустили. А в кухне говорили, что лорд Калит был готов утопить в море ключи от твоей камеры. Что случилось?» Неужели посол внес за тебя выкуп? От посла города государства Турай пользы здесь не больше, чем от одноногого гладиатора на арене. Нет, для освобождения я пустил в ход свои неисчерпаемые резервы. Я выиграл у вашего лорда еще одну партию в Неорит. Осад расхохотался от души. К примеру шефа последовали и его помощники. Эльфов особенно забавлял проигрыш Калита, что говорил о том, что даже обожаемым лордам не следует во всеуслышание хвастаться своей непобедимостью за игровой доской. Хвастовство всех раздражает. Осат начал громоздить передо мной горы Яст, и я приступил к их уничтожению. «У меня к тебе несколько вопросов, Осад», — сказал я между глотками. «Мы не имеем права говорить тебе об элит, Фракс», — с именем в голосе произнес повар. «И нам крайне затруднительно, я и не собираюсь толковать с тобой об элит. Я хочу спросить, намерены ли ты и твои коллеги по кухне сделать во время фестиваля ставки на жонглеров. Уже через мгновение я обнаружил, что нахожусь в окружении Осада и его помощников, и невесть откуда взявшийся поварят». «Собираемся», — ответил шеф, а все остальные дружно загалдели, выражая свое согласие. «Я собирался поставить на молодую шутан Ирхимас», — продолжил он. «Я не раз и не два видел ее фантастическое выступление. Но сейчас, как я слышал, она совсем не в форме». «Да, это так. Вчера я видел ее, и она спотыкалась о собственные ноги. Совсем не похожа на даму, способную победить. Кроме того, я видел юную особу из Вена. Особу зовут Усад. Так вот, эта самая Усад жонглировала семью шарами, И требовала добавки. Тебе о ней известно что-нибудь? Выступала в молодежном разряде пару лет назад, ответил один из молодых помощников повара. Ей пока не хватает опыта, но она может отлично выступить. Думаю, что на нее можно ставить. Но есть жонглер из Каренфала. Его зовут Арит Арто, который проставился совсем недавно. Обязательно взгляните на него, если вам представится случай. Я поблагодарил их за столь ценные советы. Мы слышали, что Макри и Исос искусству боя. Это действительно так? Спросил Осад а я полагал, что это тайна. Для дворцовой кухни Фракс не существует, величественно заметил Осад. Леди Эстер, возможно, и не говорила об этом своему супругу, но мы носим им пищу каждый день. Скажи, имеется ли хоть малейший шанс на то, что девочка выступит на турнире? Если да, то стоит ли делать на нее ставку? Исуас настолько хилый эльфенок, что можно сорвать большой куш даже в том случае, если она одержит единственную победу в первом туре против еще более хилого противника. Более того, можно будет подзаработать, даже сделав ставку на то, что она продержится в первом бою более 30 секунд. Я немного помолчал, сгреб на тарелке крошки пирога с олениной при помощи ломтя хлеба, отправил их в рот и только потом ответил. Думаю, что Иисус откажется от занятий еще до начала турнира. Макри учит ее весьма крутыми методами, но если что-то изменится, я сразу дам тебе знать. Но только не говори никому, что она ученица Макри, это сразу же уронит ставки. Скрипив разговором о ставках в своей связи с низшим классом здешнего общества, я вышел из дворца сытым и в отличной форме для продолжения расследования. И это было очень хорошо, поскольку я потерял массу времени, а дело еще оставалось не в проворот. Лоза я нашел в маленькой хижине, приютившейся на дереве неподалеку от древа Хисуни. Его голову украшала желтая лента, знак его высокой должности, верховного жреца древа. О последних событиях он, оказывается, слышал, и его сердце, как он выразился, было преисполнено глубокой печали. «Кто мог предположить, что столь мерзкая субстанция заражает священные воды рядом с древом Хисуни?» – сказал он. «Это несмываемое пятно на репутации всего нашего острова». По крайней мере, новый верховный жрец Авулы ни в чем не обвинял меня. Когда лорд Калит сообщил мне о Диве, я сразу сказал ему, что вы не тот человек, который мог доставить наркотик на остров. Мы должны быть вам благодарны, что вы раскрыли ужасный заговор. Вы не знаете, кто мог привести Дива?» Я сказал, что не знаю, и тут же заверил его, что продолжаю в этом направлении работать. Мне было весьма приятно встретить аристократа-эльфа, не взваливающего на меня ответственность за все обрушившиеся на остров беды. Теперь, оправившись от шока, вызванного кончиной брата, Лазас-Артетос проявил себя как разумный и весьма ответственный эльф. Я еще раз спросил его, не забыл ли он сказать мне еще что-нибудь. Не замечали ли вы каких-то необычных событий или поведения? Не крутился ли кто-нибудь возле древа Хисуни? С подозрительными пакетами в руках. Боюсь, что ничего такого я не заметил. Все последнее время я держал ухо востро, но после убийства брата немного утратил бдительность. Подготовка к похоронам – новые обязанности, связанные с жреческим саном. По крайней мере, нам, похоже, удалось докопаться до корней тех ночных кошмаров, которые преследовали жителей Авулы. Лазаз был убежден, что мощный наркотик, попавший в питающую древо Хисуни воду, был единственной причиной дурных снов у добропорядочных эльфов. Дело в том, пояснил он, что эльфы находятся в постоянном духовном общении с древом. Именно через дух они поглощали яд, вызывающий кошмары. Мы должны быть вам безмерно благодарны за то, что вы с корнем вырвали эту заразу. Теперь я намерен провести очищение всей прилегающей к древу округи с помощью специальных ритуалов. А обратно через поляну я шагал в прескверном настроении. Все знали, что на острове творится нечто странное, но никто не знал, что именно, и никто даже не пытался узнать. Никто не выдвинул никаких мотивов, толкнувших элит на убийство Гуласа. Похоже, что эти эльфы вообще не желают думать. Перед уходом я спросил Лазаса, не встречался ли он с Горит Арделом. А разве я должен был с ним встретиться, удивился жрец. Возможно, нет. Я просто заметил, что он слоняется около древа. Не могли бы вы мне сообщить, если он попытается вступить с вами в контакт? Лазас обещал сообщить, и я его покинул. Хормана полуэльфа Ланя Сонцелова я нашел неподалеку от резиденции турайского посла. Мне было известно, что Хорман-полуэльф видел заключенную, и я хотел услышать его мнение о том, не была ли она околдована. «У меня не сложилось такого впечатления», — сказал Хорман. «Хотя, находясь рядом с древом Хисуни, точно определить это невозможно. Но я считаю, что если ее память была стерта, воля подавлена, а ее саму колдовством вынудили напасть на жреца, то какие-то следы магии этого должны были сохраниться. Я знаю, что Джерар-Эд очень тщательно искал эти следы, но, к сожалению, безуспешно». «Да, кстати, поздравляю тебя с освобождением из тюрьмы», – улыбнулся Лани Солнцелов. «Нельзя сказать, что оба мага не симпатизировали моему делу. Мы за тебя хотя бы потому, что ты не хочешь выбрасывать белый флаг. Эльфы Авулет убеждены в вине элит, но тем не менее они с восхищением следят за твоими усилиями помочь азарме Фету. Здесь очень высоко ценят дружбу. Но скажи, Фракс, на что ты рассчитываешь? Элит Ирми Фет виновна. Люди видели, как она убивала гуласса, да и она сама это признает». Они предложили мне вина, я выпил бокал и поднялся, чтобы уйти. Если я сумею найти веский мотив для убийства, то ее не казнят. И в этот момент на меня накатило вдохновение. Мне нужно было срочно найти Макри. Моя лошадь оказалась там, где я ее оставил. Быстро оседлав скакунам, я двинулся вокруг острова. На каждой поляне репетировали хоры и театральные трупы, тренировались жонглеры и участники молодежного турнира. Когда тропа сужалась, Я внимательно вглядывался в лес, ожидая нападения вооруженных копьями эльфов в масках. Однако никто чаще не появлялся. До сих пор я не имел ни малейшего понятия, кем были эти эльфы и на кого они работали. Насколько мне было известно, на островах эльфов нет ничего похожего на гильдию убийц моего родного Турая, но кто-то, вне сомнения, хотел меня прикончить. Кто-то, имеющий мощную магическую поддержку. Я еще раз поблагодарил мой защищающий от воздействия магии Амулет. Он защищал меня от разнообразного колдовства, но появление на моем пути невидимых эльфов с длиннющими копьями даже самый лучший амулет предвидеть не способен. Я соскочил с седла вблизи частной поляны Леди Естер и двинулся вперед, стараясь не производить шума. Интересно, думал я, капитулировал ли Исуас или продолжает учебу? Однако очень скоро я узнал ответ, так как до меня донесся сердитый голос Макри. «Стражайся ты, Кузикс! Если ты еще раз подкнешься, то клянусь, я тебя прикончу». «Ты хотела увидеть мой орсый клинок. Ты его увидишь, никчемное отродье. Я приколю им тебя к древу». После этого я услышал удар деревянного меча по голове, за которым последовал вой маленького эльфа. Я осторожно выглянул из-за дерева. Исуас проявила силу духа и продолжила уроки, но Макри, судя по всему, ее усилий не оценила. Эльфенок поднимался с земли, преодолевая град ударов и поток разнообразных оскорблений. «Разве я не приказывала тебе, как следует парировать удары? А теперь попробуй парировать вот этот». Макри нанесла Исуа удар, который вполне мог сломать плечо юной дочери лорда. Та взвыла от боли. Этот вы еще больше вывел Макри из себя. Я не говорила тебе реви, как младенец. Я сказала парируй, повтори. Макри нанесла рубящий удар. Ученица сделала довольно удачную попытку его отбить, но моя подруга, пусть и дело свой второй меч, стукнула бедняжку по голове, и та снова рухнула на траву. Это избиение вызвало у меня отвращение. Ведь Макри, использующий все свое боевое мастерство, Против несчастного беззащитного ребенка был способен расплавить даже самое холодное сердце. Исуас рыдала лежа на земле, а Макри поливала ее оскорблениями. «Ты никчемный эксин, жалкая зута, отвратительный кузикс!» кричала Макри, используя самые яркие эпитеты вульгарного оркского наречия. Значение некоторых из них я не знал, а кое-какие, видимо, просто никогда ранее не звучали в западной части обитаемого мира». Макри бросила мечи и рывком подняла Исуас на ноги. Неужели все эльфы такие же никчемные, как и ты? Сам Бог не спасет вас, если орки нападут на Авулу. Ха, ты настолько беспомощна, что я справлюсь с тобой без всякого оружия. Исуас неожиданно рассердилась. Оскорбление ее задели. Скочив на ноги, она атаковала Макри с вызывающей изумлением скоростью. Удары таки сыпались. Но бывший гладиатор легко от них уходила едва заметным движением тела. Затем Макри шагнула в сторону. А когда Исуас повернула лицо в ее сторону, моя подруга продемонстрировала свою первобытную дикость, ударив юную дочь лорда ногой по голове. Исуас упала, что не помешало Макри нанести еще пару ударов, пока бедняжка не достигла земли. На сей раз эльфенок остался лежать недвижно. Я выскочил из-за дерева. «Будь ты проклята, Макри, ты ее пришибла!» Макри подняла взгляд на меня и без тени сомнения заявила. «Ничего подобного, она просто без сознания. А ты как здесь оказался?» «Пришел с тобой поговорить если ты, конечно, сможешь на пару минут перестать мучить это несчастное дитя». «Несчастное?» – изумилась Макри. «Боевому искусству ее обучает непобедимый чемпион всех гладиаторов страны орков. Я считаю, что это подарок судьбы, а вовсе не несчастье». со застонала. Макри, обладающая, несмотря на свое хрупкое телосложение чудовищной силой, рывком подняла ее с земли и швырнула к дереву, под которым стояла фляга с водой. «Выпей воды», – сказала моя подруга, – «и перестань реветь». Неужели такая жестокость действительно необходима? Времени на учебу в обрез, поэтому приходится торопиться. Кроме того, мы пользуемся деревянными мечами. Скажи, разве можно оказаться жестоким, сражаясь с какой-то палкой? Можно, и даже очень, если судить по тому, что я видел. Когда Леди Эстер давала разрешение на учебу, она, как мне кажется, не могла предвидеть всех последствий. Вряд ли она могла предположить, что ты станешь бить ее дочь ногой по голове. Может быть, и сейчас стоит что-нибудь сделать, чтобы остановить кровотечение. На этом острове полным-полно всяких лекарей и знахарей. Позже они приведут ее в порядок. Итак, что тебе сюда принесло? Мне надо с тобой поговорить. Дело почти не продвигается, а времени у меня нет. Я подумал, что беседа с тобой поможет мне обрести вдохновение. Сейчас я не могу отвлекаться. После наступления темноты я вернусь домой. Ты можешь еще потерпеть. Постарайся за это время не прикончить усос. сказал я, дав понять, что потерпеть могу. Смерть во время тренировки достаточно почетна, жестко заявила Макри. Это гораздо лучше, чем опозориться перед публикой на арене. А этого, — она повернулась лицом кисос, — не может позволить себе ни один из моих учеников. Поэтому поднимайся и дерись». Я пошел к лесу. На подходе к опушке я обернулся и громко спросил. «Макри, а что такое зута?» Она перевела, и я невольно поморщился. Это было даже хуже, чем кузикс.